Я слуга Ее Величества, государыни Екатерины Алексеевны, наклоняясь и обхватив старика за плечи, громко крикнул в его ухо подполковник Михельсон. — А-а-а, так-так, слышу! — закричал и дед еликовозможно, распрямляя спину. — Катерина-то срамно на престол садилась, через убийство, а муж-то ей иные. Петр-то, Федорович, баю-то опять ожил, аль не по нраву тебе слова мои, ежели не по нраву, вели вешать, али так убей, ты этому обучен. Глаза Михельсона все шире, шире. Уведите прочь сумасшедшего. Не стерпев, отдал он приказ глухим голосом. Старика взяли под руки и повели. Горби спину... Он волочил ноги, как паралитик, упирался, норовил обратить взор к Михельсону, кричал надсадно с хрипом. — А ты, барин, на большие вникни, не будь собакой, как другие прочие. Мы, слышь, мертвый народ, мертвяки, никто за нас не вступится. — Мертвяки есть, — подхватили старики, бездыханные мертвяки. Не нас столько вздыху нам нет. Тфу. Михельсон смутился. Коня, велел он денщику, и вставил ногу в стремя. Отдёрнутый в сторону дет изод всё ещё шумел. Поготи и роды. Мы христиане, может, статься на воскрес мрём. Мы на воскрес мрём, вот чего. Петра Фёдорович Государь царь поспешат к нам. Не страшусь вас, разбойники, не страшусь. Михельсон резко стягнул коня. Было бессмысленно упускать время со стариками. На ночь раскинули палатку в обширном огороде старосты. Было всё до тихо, но Михельсону не спалось. Думал о том, где теперь враг его, неуловимый Пугачёв. где войска деколонга и вообще регулярные отряды других военачальников ни одна собака не идёт ему на помощь бросили его совсем забыли о нём и вновь обрывал себя стоп стоп я воин завтра подниматься чем свет а сейчас спать хм мертвеки ну и что же у меня у самого ежечасно за плечами смерть Он вытянулся, заложил руки за голову, напряг волю, приказал себе спать, спать, спать и быстро накрепко уснул. В 5 часов утра его разбудил барабанный бой. По заре доносилась из лагеря хоровая молитва войск. Михельсон вышел умываться. Денщик смазывал гёгтем стоптанные сапоги своего барина. На картофельной ботве, на травах сверкала под солнцем алмазная роса. В борозди возилось с котятами рыжие кошки. В 6 часов явились с докладом офицеры Харунджи. Михельсон с офицерами сели за общий завтрак. "Ну как, красная девушка, чувствуешь себя?" обратился Михельсон к Игорю Щербачёву. — Ничего, господин подполковник. Щеки молодого человека зарюмянились, голубые глаза сияли. — Рад служить ее величеству и вам. — Добро, Токма, и о матери своей подумывай. Зря не лезь на рожон-то. И Михельсон наложил ему из своей банки целое блюдечко свежего варенья. — На, красная девушка, полакомься. Офицерik ещё больше покраснел. Все поглядывали на него с приятностью. В 7 часов утра отряд выступил в поход. Дорога всё ещё тянулась лесом, но вот к полудню распахнулись широкие поля и степевский лём. Вдруг все увидели в верстах в пяти на открытом месте темнеет огромный воинский отряд. Декалонг От радости подскочил в седле и закричал Михельсон: "Ребята, корпус генерал-порутчика Декалонга, ура!" зарыли солдаты. Михельсон перекрестился, на глазах навернулись слёзы. Наконец-то истощённый отряд его усилится свежими войсками. Ведь люди Михельсона 40 дней преследуют врага без отдыха. У многих опухлись, стерлись ноги, иные на ходу валятся от слабости. Подзорная труба в руках Михельсона плясала. «Три ногу!» — приказал он. Живо слез с коня и, пристроив трубу на три ноги, жадными глазами стал прощупывать толпу. «Не вор ли это, высокородие?» — заметил бородатый казак. «Сдается, злодейские то войска».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 У Михельсона 600 человек регулярных войск. Небольшую часть он отделил для прикрытия обоза. Пушки гремели, густая толпа пугачёвцев, поражаемая картечью ядрами, наполовину спешилась в версте от врага и, не взирая на сильный урон, бросилась на руде, ударила в копье. Всё завыло клодымом, звенело тухлыми яйцами. В этот миг Емельян Пугачёв в обычном своём сером казацком кафтане на чёрном диком скакуне нёсся с конницей на левый фланг врага. Теннариста кричал, размахивая саблей: "Дедтушки, с нами Бог, краши!" Его конница живо смела опрокинула команду мещариков. те, как цплята от стаи ястребов, с писком бежали и замертво падали. Пушки, пушки забирая таманы, антилерию краши, кричал Пугачёв, подбадривая своих.